После успеха «Фелицы» Гавриил Романович в короткое время сочинил еще несколько больших от, в том числе такой философско-поэтический шедевр, как «Бог». Не могу не процитировать две строфы. Поразительное рассуждение для человека той эпохи. «Ты есть! природы чин вещает!»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 Связь миров повсюду сущих. Я — крайняя степень вещества. Я — средоточие живущих, Черта начального божества. Я телом в прахе истлеваю, Умом громам повелеваю. Я царь, я раб, я червь, я бог. Но, будучи я столь чудесен, от Отколе произошел безвестен а сам собой я быть не мог. Здесь стоит сказать, что Ода Филица и последующие произведения, сделавшие Державина главным поэтом того времени, были созданы не вдруг почувствовавшим себе литературный дар человеком. Если верить самому нашему герою, он стал пробовать себя в писании стихов и в переводах чуть ли не в детстве. К сожалению, ничего из тех опытов не сохранилось. Державин сжег их в марте 1770 года, когда ему было 27 лет. Какой, казалось бы, романтический жест? Уничтожить написанное ранее и начать с чистого листа. На самом деле сожжение рукописи имело вполне прозаическую причину. Дело в том что, живя в Москве, Державин заболел карточной игрой, погрузился в разврат и пьянство. Почувствовав, что гибнет, он решил вырваться из омута и бросился в Петербург. Далее дадим слово самому Гавриилу Романычу. В своих записках он говорит о себе в третьем лице, что в те времена было традицией. «Подъезжая к Петербургу в 1770 году, как уже тогда моровое поветрие распространялось, нашел на Ижоре или Тосне заставу карантинную, на которой должно было прожить две недели. Это показалось долго, да и жить за неимением денег было нечем. То старался упросить карантинного начальника о скорейшем пропуске, доказывая, что он человек небогатый, Платья у него никакого нет, которое бы окуривать и проветривать должно было. Но, как был у него один сундук с бумагами, то и находили его препятствием. Он, чтобы избавиться от онова, сжег при со всем тем, что в нем не было, и, преобратя бумаги в пепел, принес на жертву Плутону все, что он во всю молодость свою через двадцать почти лет наморал. Как то... Переводы с немецкого языка и свои собственные сочинения в прозе и в стихах. Хороши ли они или дурны были, того теперь сказать не можно, но из близких его приятелей, кто читал, особенно особливо христианина в уединении, Захария весьма хвалили. И, видимо, сразу по прибытии в Петербург Державин написал стихотворение «Раскаяние». «Ужель свирепство все ты, рок, на пустил? Ужель ты злобу всю с несчастным совершил? Престанешь ли меня теперь уж ты терзати? Чем грудь мою тебе осталось поражати? Лишил уж ты меня именья моего, Лишил уж ты меня и счастья всего, Лишил, я говорю, и что всего дороже, Какая может быть сей злобы злоба строже, Невинность разрушил. Я в роскошах забав Испортил уже мой и непорочный нрав. Испортил, развратил, В тьму скарецтв погрузился. Повеса, мод, буян, Картежник очутился. И вместо, чтоб талант мой В пользу обратил, Порочной жизнью его я погубил. Презрен теперь от всех, и всеми презираем, от всех честных людей, от всех уничтожаем. О, град ты, роскошей распутства и вреда! Ты людям молодым, и горесть, и беда. Москва, хотя в тебе забавы пребывают, веселье радости живущих восхищают, но самый ты, Москва, уж тот же Вавилон. Ты так же слабишь дух, как прежде слабил он. Ты склонности людей отравой напояешь, Кослостолубию насильно привлекаешь. Надлежит мрамора крепчая сердцу быть, Как бывши молоду в тебе бесстрастным жить. По имени в тебе лишь мужество известно. А что порок и срам, то всем в тебе прелестно. Безумная тобой владеет слепота, Мечтанье лживое. Суетств всех суета. Блестящие в сердцах и во умах прельщенья Под видом доброты сугубят потемнения. Ступаю на стези и ими в тьму иду. Прелест, но нету сил преодолеть беду. О, лабиринт страстей, никак неизбежимых, Борющих разумом, но непреодолимых. Да коли я в тебе свой буду век влочить, Да коли мне, Москва, в тебе распутно жить? Покинуть я тебя стократно намеряюсь И, будучи готов, стократно возвращаюсь. Против желания живу, живя в тебе, Кляну тебя, и в том противлюсь сам себе. Магнитная гора, которая привлекает, Живой в тебе пример Москва изображает. Ты силою забав нас издали влечешь, А притянув к тебе, ты крепко нас прижмешь, Железо, как торвет к себе, то присвояет, в тебе у нас та жизнь именье обирает. Отдай скорей, прошу, отдай свободу мне и счастье искать не льсти в твоей стране, не милы мне в тебе и горы золотые, но токмоб избежать лишь жизни сей мне злые и прежнее мое спокойство возвратить. И независимость от счастья получить, и о сердцем и душой мне в том сам Бог свидетель, нелестно, что люблю святую добродетель. Написав это, Державин, что называется, взялся за ум, стал ревностнее служить, намекая начальству, чтобы не забывали присваивать ему очередные чины, сочинял стихи и переводил уже с прицелом на публикацию. И первая публикация состоялась достаточно скоро, в 1773 году в журнале «Старина и новизна» напечатан перевод с немецкого. Сразу затем отдельным изданием вышла ода на бракосочетание великого князя Павла Петровича. В 1776 году была издана книга «Оды», переведенная и сочиненная при горе Читалагая, 1774 года. Правда, все эти издания появились без имени автора. За авторством Державина первым произведением стала «Фелица». Да, герой наш взялся за ум. Впрочем, срывы случались у него не раз. В том числе срывы и действительно рискованные. Выше я упомянул, что после Фелицы Екатерина II не забывала о ее авторе и карьера Державина развивалась стремительно. В 1783 году стал членом Императорской Российской Академии, в 1784 – м Алонецким губернатором, в 1786 – Тамбовским. И вдруг этот государственный муж публикует такое властителям и судьям, восстал всевышний бог да судит земных богов в осонме их да коли рек да коль вам будет щадить неправедных и злых ваш долг есть сохранять законы на лица сильных не взирать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 Воскресни, Боже, Боже правых, и их молению внемли, Приди, суди, карай лукавых, и будь един царем земли. Это стихотворение явилось не результатом частых у поэтов порывов. Еще за несколько лет до публикации Державин создал переложение 81-го псалма царя Давида, Цитировать псалом не буду, но советую найти, прочесть, сравнить с властителями и судьями, по-моему, общего немного. И даже сумел поместить его в Санкт-Петербургский вестник. Правда, в последний момент издатели испугались и вырезали стихотворение из уже отпечатанного вестника. На этот же раз произведение знаменитого, Обласканного императрицей стихотворца Напечатали без осложнений Может, зная благонамеренность автора Редакторы и не вчитывались в суть В 1786 году публикация не вызвала шума Времена тогда стояли относительно спокойные, умеренные Вольнодумство было даже в моде Гром грянул спустя почти десятилетие. Дело было так. Державин решил издать собрание своих стихотворений и передал Екатерине рукописи, чтобы оценила. Прошло несколько недель, автор затревожился, а дальше слово самому Гавриилу Романовичу. Напомню, что пишет он о себе в третьем лице. Наконец, в третье воскресенье решился он спросить Безбородку, говоря, Слышно, что государыня сочинение его отдала его сиятельству, то с чем и будут ли они отпечатаны. Он, услышав от него вопрос, сей, побежал прочь, бормоча что-то, чего не можно было выразметь, не зная, что это значит, и, будучи зван тогда обедать к графу Алексею Ивановичу Пушкину, поехал к нему. Там встретился с ним хороший его приятель Яков Иванович Булгаков. Он спросил его, «Что ты, братец, пишешь за якобинские стихи?» «Какие?» «Ты переложил Псалом 81, который не может быть двору приятен?» «Царь Давид», — сказал Державин, — «не был якобинец. Следовательно, песни его не могут быть никому противными. Однако, — заключил он, — по нынешним обстоятельствам, дурно такие стихи писать» но гораздо после того Державин узнал от француженки Леблер, бывшую племянниц его львовых учительницей, что во время французской революции в Париже сей самый псалом был якобинцами перефразирован и пед по улицам для подкрепления народного возмущения против Людовика XVI. Как Державин тогда совсем того не знал, то и был спокоен, но, приехав от графа Пушкина с обеда, В вечеру услышал он от посетившего его господина Дмитриева, что будто велено его секретно, разумеется, через Шишковского, спросить, для чего он и с каким намерением пишет такие стихи. Интересно, что глава тайной канцелярии Степан Шишковский к тому времени больше года как был в могиле. Может быть, Державина подвела память? Но, так или иначе, гром грянул, Державина, правда, не поразил. Ему удалось при помощи остроумной записки доказать, что никаких худых мыслей он не имеет и не имел, а стихотворение властителям и судьям написал из лучших побуждений. Императрица его простила. Правда, речь о собрании стихотворений больше не заходила. Отделался, можно сказать, легко. Некоторым не повезло. Великая французская революция, начавшаяся в 1789 году, заставила Екатерину подзакрутить гайки. Достаточно вспомнить, что в 1790-м был отправлен в ссылку в Сибирь Радищев вместо четвертования. В 1792 году Заточен в Шлиссальбургскую крепость журналист и издатель Новиков. Вскоре туда же поместили вольнодумца Кречетова. Изымалась из продажи посмертно изданная трагедия Якова Княжнина Вадим Новгородский. Лично Екатериной было запрещено издание собрания сочинений Фанвизина. А никто из них вот так прямо не писал, Воскресни, Боже, Боже правых, и их молению внимли, приди, суди, карай лукавых, и будь един царем земли.